«На каком основании десятник женился?» «Быт». «Вы спрашиваете, чего я тоскую?» «Как же мне не тосковать, гражданин милый, ежели я несправедливо обижен на служебной основе?» «Влюбился я, товарищ, и влюбившись, сделал своему предмету предложение руки и сердца и получил согласие, отчего был на седьмом небе, закупивши все, как полагается, для свадьбы». Я ухитрился жениться на своем предмете, не потратив на свадьбу ни одной секунды служебного времени, и между двумя работами проскользнул прямо в медовый месяц, собираясь упиться чашей жизни. Но не тут-то было. Встречается мне заведующий разработкой Юза Славутского участка гражданин Логинов, я десятником служу, и спрашивает в служебном тоне, побрякивает цепочкой от часов. Как вы смели, уважаемый, жениться без моего ведома? У меня даже язык отнялся. Помилуйте, что я крепостной? Какое ему дело? Главное, что если б я истратил на женитьбу свои служебные часы или, скажем, напился с товарищами, опозорив профессиональный наш союз, а то я тихо и мирно вступил в брак, как имеет право всякий индивидуум на земном шаре. И мучает раздумие. А если моей жене... Придет в голову наделить меня потомством в размере одного ребенка? К Логинову бежать? Разрешите? А если Октябрины? А если теща умрет? Имеет она право без Логинова? Нет, гражданин. Затаскуешь с таким заведующим.